Глава сорок шестая. «Надя...» «Слушай, даже не верится, что это правда», — произнесла Полина, глядя на наших девочек, играющих неподалёку. «Я думала, что в моей жизни драма разыгралась, а тут такое. И когда вы уезжаете...» «Лиди на днях сделали операцию. Мы ждём разрешения врача, но тут ещё загвоздка с документами. Не знаю...» Я пожала плечами. «А Глеб? Вы с ним больше не виделись?» Она заглянула в коляску к спящей до Мире. Я даже слышать ничего о нём не могу. У меня в голове не укладывается, что он отдал мою дочь чужой женщине, а та отказалась от неё. Не укладывается и всё. Ладно, Полина обняла меня за плечи. Я зря спросила о нём. Это ужасный поступок. Я понимаю тебя как никто другой, как это больно, когда тебя обманывают. Бостров столько времени молчал, что был женат. Как твой малыш? Она кивнула на мой живот, переводя тему. Всё хорошо, угроз больше нет. Жду, когда начнёт шевелиться. Очень хочу снова испытать эти ощущения. А вы с Робертом? Не пойдёте за мальчиком? Нет, она покачала головой. Да Мира очень беспокойная малышка. Кто, можешь сама понимаешь, как это всем уделить внимание. А ведь я ни капли не дома сетка и недавно вышла на работу к Барышниковой. Хватает и без беременности забот. «Жаль, что вы уезжаете. Могли бы потом с семьями дружить, да?» «Да», — грустно улыбнулась я. На новом месте предстояло всё начинать заново. Но об этом я сейчас не думала. «Мама, можно мне ещё мороженое?» — спросила запыхавшаяся Дина. «И мне, мам!» Софина заглянула в коляску. Погода стояла замечательная. Мы удачный день выбрали для прогулки в парке. Солнышко ярко светило, и ветра почти не было. Тише, мышка, шикнула Полина. Пусть сестрёнка ещё поспит. Можно, конечно, только ешь понемногу, а то горло заболеет. Мы прогуливались по аллее, я дышала полной грудью, но мыслями всё равно была с Лидой. Прогнозы врачи давали хорошие, но сложностей впереди было очень много. Каким-то чудом Максиму говорил Катя полететь с нами. В перерывах между посещениями кардиологического центра и прогулками с Диной я начала учить язык и читала о жизни в Германии. Погоди, а ты получается так и не доучилась, да? спросила Полина. Ага, я грустно улыбнулась. Снова беру академ, а там видно будет. Мне сейчас не до занятий. Где бы ты ни находилась, везде можно учиться. Было бы желание. Я стою иной раз рано утром, сонная, разбитая, и думаю, может быть, бросить всё и никуда не идти? У меня ведь есть уважительная причина. Она улыбнулась, поглядев на спящую Дамиру. Ой, а потом понимаю, что привыкла иначе жить, а перестроиться не просто. По пальцам могу пересчитать дни, когда кто-то брал на себя ответственность за нашу жизнь с Мышкой. А я только сейчас начала осознавать, что все 5 лет Глеб лишь видимость создавал, что мы семья. А на самом деле он купил себе игрушку и игрался в неё. Разве так можно поступать с людьми? С болью в голосе произнесла я. Ничего, Надя. Это всё забудется и пройдёт. Я тоже не сразу пришла в себя, когда в моей жизни всё перевернулось с ног на голову. Но тут уж моя вина, что всё так сложилось. Мы гуляли в парке 2 часа. Девочки вдоволь наигрались, а мы наговорились. Полина позвонила Роберту, когда Дамира проснулась. Мне было интересно посмотреть на мужчину, о котором она рассказывала. Почему-то я представляла, что увижу копию Максима, как и Шалимов. Он пережил многое испытаний, но не потерял веры в чувство. Добрый день. Высокий темно-волосый мужчина в пальто приблизился к нам и поцеловал Полину в губы. "Я Роберт", представился он. "Надя", смущённо улыбнулась я. С Максимом общего у них оказалось не так уж и мало: выдающийся рост, широкие плечи и цвет глаз. "Я рассказывала тебе о своей подруге, помнишь?" Он кивнул и взял из рук Полины девочку. "Помню, конечно. Как погуляли? Щеки у всех красные, замёрзли? А где мышка?" «Папа!» — Софина подбежала к Роберту и обняла его за ноги. Я перевела взгляд на Дину. Она выглядела грустно и казалось, что вот-вот заплачет. «Эй, ты чего?» — я обняла её за плечи. «Максим сказал мне вчера, что мы скоро уедем. Мы больше не увидимся с Софиной». «Скорее всего, нет», — честно призналась я. «Но пока же ещё не уехали. Пусть Максим привозит её к нам». У меня щадящий график. Вечерами я дома, а с девочками вместе будет веселее, предложила Полина. Спасибо, я обняла её на прощание. Позвонила Максиму и попросила забрать нас из парка. Далее у нас по списку шёл кинотеатр и детская комната. Дочь всю неделю ждала выходного и мечтала провести его вместе со мной. Максим отвёз нас в торговый центр и остался с нами, а я вдруг поймала себя на том, что хочу, чтобы как сегодня было всегда. О чём задумалась Он протянул мне бутылочку воды. Дина играла в детской комнате, а мы наблюдали за ней, сидя на скамейке. А, ни о чём важном, я пожала плечами. Хочу, чтобы так безмятежно было всегда. А ещё мечтаю, как мы переедем в свой дом, а я буду вставать рано утром и готовить вам завтраки, будить тебя поцелуями и засыпать в твоих объятиях, мечтательно проговорила я. То есть сейчас тебе этого мало, да? Он обнял меня и поцеловал в губы. «Ты понял, о чём я?» «Понял, Надя. Осталось немного подождать. Как только получим документы на руки и завершим твой бракоразводный процесс, полетим в Германию. А там ты очень скоро обо всём забудешь. Уж я приложу к этому все усилия». «Мама! Папа!» Дина подбежала к нам, а мы с Максимом быстро переглянулись. Она в первый раз так его назвала, пусть это и выскочило неосознанно, но я заметила, как он изменился в лице, а на его губах промелькнула довольная улыбка. «Я так устала!» выдохнула Дина и повисла у меня на плече. «Хочу домой, Катя! Поехали! Мне нужно столько ей всего рассказать!» Дина и Максим проводили много времени вместе, пока я была с Лидой в больнице. А после моих слов, что мы больше не вернёмся к Глебу, а её настоящий папа Максим, Дина долго молчала и... И лишь на третий или четвёртый день спросила у меня, может ли она называть Максима папой. Мы вернулись домой. Катя пошла укладывать Дину, а мы остались с Максимом наедине. Знаешь, я всё думаю о том, что она сказала сегодня. Он не понимающе на меня посмотрел. Я про момент, когда Дина назвала тебя папой. Я не думал, что она так быстро привыкнет ко мне, улыбнулся он. Но оказывается, это чертовски приятно. Твоих рук дело. Она говорил, что не представляешь, как это быть отцом. Я ничего для этого не делала. Ты проводишь с ней сейчас много времени, пока я с Лидой. Она к тебе привязалась. Думаю, в этом причина. Но Лида по-прежнему ко мне не идёт. Она никому из мужчин не проявляет интереса, если ты не заметил. Это всё больничная атмосфера. Все дети боятся врачей, а ты очень похож на её леющего врача. Такой же старый. Он притянул меня к себе. Такой же строгий на первый взгляд. Но стоит узнать тебя поближе. Вот как. Строгий, значит. Тогда марш в кровать, Надежда Сергеевна. Спать пора, а то ты валишься с ног от усталости. Просто спать?» Приподняв бровь, я обвела его шею руками. Да, я очень уставала в эти дни, а любую освободившуюся минуту спала, но всё же безумно желала нашей близости и не понимала, почему он не трогал меня. Возможно, причина была в том, что боялся мне навредить. Не знаю. Не провоцируй, Надя, отозвался он низким голосом, когда я села к нему на колени. И я не притронусь к тебе, пока всё ещё сохраняется угроза выкидыша. К тому же, сегодня у кого-то была очень насыщенная развлекательная программа. Так? Запретов на интим не было. Ты сам их придумал. У меня было истощение, а не кровотечение. Луиза перестраховывается. Со мной всё хорошо, Максим. Спать, Надя. Он шлёпнул меня по ягодице и встал. всё же в тебе здравого смысла больше, чем эмоций. Надув гобу в наигранной обиде, я отвернулась от него и легла на своей половине кровати, обманчиво впечатление. Да, за 5 лет я отточила до мастерства такие качества, как терпение и самоконтроль, но тебе предстоит убедиться и в обратном. Я же не робот, и у любого терпения рано или поздно наступает конец. Он поправил одеяло, чтобы скрыть мои оголившиеся бёдра. Так что не перетягивай меня на тёмную сторону. У тебя приём у врача когда? Через неделю? Да, недовольно буркнула я. Вот после посещения гинеколога и поговорим. Он лёг рядом и обнял меня, притянув к себе. Всю ночь я чётко спала и не могла найти удобного положения. В полудрёме услышала, как кто-то позвонил Максиму. Ты куда? Стрепнулась я и потёрла кулаком сонные глаза. Ой, сейчас же, потянулась к телефону. 3:00 ночи. Максим уже натягивал на себя одежду. «Что-то с Лидой?» «Нет, Надя, это не из больницы звонили». Спокойно произнес он. «Мне нужно отъехать по делам. Спи». «Спи? Как он себе это представлял?» «Ты куда, Максим?» Я вышла за ним в гостиную, запахивая халат на груди. «Какие могут быть дела поздней ночью?» «Буквально на пару часов отъеду. Ложись. Всё в порядке», — ответил он, понитив голос и жестом показывая мне говорить тише. «Ты теперь всегда будешь так переживать, когда мне нужно будет срочно отъехать по делам?» Он заключил меня в объятия и посмотрел в глаза. «Когда эти дела будут в три часа ночи? Всегда. Что-то серьёзное?» «Нет, мне надо встретиться с одним человеком. Это по работе. К тому же со мной будет Иван. Он сейчас заберёт меня. Иди в кровать». Поцеловал меня в макушку, взял ключи от машины и вышел из номера. Я думала, что больше не засну, но спустя час провалилась в дремоту. Проснулась от того, что Дина забралась ко мне на кровать. "Мамочка, а где Максим? Уехал на работу? А ты поедешь сегодня к Лизе?" "Да, уехал", задумчиво отозвалась я, понимая, что он так и не вернулся. "Сейчас по завтракаем, и я поеду к твоей сестрёнке в больницу". Взяв телефон с тумбочки, я посмотрела на время. Буквально на пару часов уже все 6 прошли. "Где же ты, Максим?" Я набрала его номер, но в динамике услышала приятный женский голос, который сообщил, что абонемент вне зоны действия сети. Тогда я набрала Динара, но услышала те же слова, что и секундуми ранее. В итоге я дозвонилась до Наташи. Она сказала, что со вчерашнего дня не общалась с Максимом и не знает, где он. Стараясь не паниковать раньше времени, а просто подождать, я направилась в ванную комнату, умылась холодной водой и привела себя в порядок. Катя заказала завтрак в номер. Мы сидели за столом, когда я услышала из телевизора сводку новостей, и взглядом зацепилась за знакомую машину в кадре. Схватила пульт в руки, и сделала громче, почувствовав, как земля уходит из-под ног, а я становлюсь невесомой. Рано утром на шоссе недалеко от аэропорта видеокамеры зафиксировали аварию с участием двух машин. Движение по магистрали затруднено. Причиной произошедшего стал срыв после того, как хозяин одного из автомобилей подошёл к своей машине и открыл дверь. На месте работают пожарные и медики. Погибли 2 человека. «Нет, этого не может быть. Нет!» «Надя!» — позвала меня Катя. «Что случилось?» От сердца будто откололся огромный кусок. Максим ведь обещал мне, что с ним ничего плохого не случится. «Надя!» Нож и вилка выпали из моих рук, а я провалилась в темноту.